Глава пятая. Начнем с того, на чем мы находимся сейчас. Независимо от того, что происходит в нашей жизни, какую религию мы исповедуем, каковы наши политические взгляды, сколько у нас накопленных богатств, в чем нам везет, а в чем не везет, для нас очевидны следующие истины. Ум. Это единственное, чем мы по-настоящему можем управлять. Ум — это ключ к тому, чтобы жить без страданий и страха, умело обращаясь со всем, что встречается на нашем пути. Это не значит, что все в жизни усыпано розами. Мы страдаем от непостоянства, когда умирают близкие, и происходят трагические события у нас на родине или по всему миру, но мы научимся с этим справляться. Тренировка ума даст нам все необходимые для этого инструменты. Непостоянство и неопределенность жизни тоже может приносить радость. Трансформация ума помогает нам относиться к смерти с уверенностью и спокойствием, так что завершение жизни становится ее естественной частью. Будда учил своих последователей тренировать ум, чтобы уменьшать страх и цепляние, создавать хорошую карму и развивать сострадание к другим. Все это освобождает нас от ограничивающего Эго. На протяжении веков этому способствовали буддийские практики, и сегодня их выполняет бесчисленное множество людей и буддистов, и небуддистов, потому что развитие ума приносит ощутимую пользу. Тренировка ума с помощью медитации, изучения и благопожеланий уменьшает наши страдания и улучшает состояние ума в этой жизни. В то же время эти занятия помогают нам подготовиться к переживанию Бордо после смерти. По мере того, как мы совершенствуем свой ум, чтобы стать более счастливыми и полезными, для других в текущей жизни автоматически накапливается позитивный опыт, который поможет нам, в процессе умирания и в бордо более конкретно буддизм предлагает нам развивать в себе две важнейшие составляющие счастья для этой жизни бордо и будущих рождений сочувствие и мудрость сочувствие сочувствие или сострадание Это желание уменьшить страдания всех существ. Мы учимся развивать сочувствие к себе и другим, независимо от того, кто они такие, нравятся они нам или нет. Как это нам помогает? Развивая сочувствие к другим, мы уменьшаем свою привязанность к собственному эго и постепенно перестаем его поддерживать. Это две стороны одной медали. Пока наш ум рассматривает любые ситуации с позиции того, как они влияют на наше ⁇ я ⁇ мы автоматически воспринимаем себя как нечто отдельное от других. Мы замечаем различия и формируем суждения, основанные на разделенности между мной и другими. Такое мышление упрочивает нашу самоидентификацию, но, как мы уже знаем, укрепление эго способствует негативной карме. Проще говоря, если мы сосредоточены в первую очередь на самих себе, то не обретем долгосрочного внутреннего счастья. Развитие сочувствия создает хорошую карму и уменьшает чувство обособленности. Кроме того, мы в буквальном смысле улучшаем отношения с самими собой. Влияние концепции «я» ослабевает. Истина состоит в том, что сильное сочувствие как к другим, так и к самим себе является неотъемлемой частью нашей изначальной природы. Вот что говорит об этом Далай-Лама «Когда мы взращиваем любовь И доброту по отношению к другим существам – это не только дает им почувствовать, что их любят и о них заботятся, но и помогает нам самим обрести внутреннее счастье и умиротворение. Если вы хотите, чтобы другие были счастливы, практикуйте сочувствие. Если вы хотите быть счастливыми сами, практикуйте сочувствие. Развитие сочувствия и любви – основа нашего собственного счастья в этой жизни. Кроме того, сочувственный ум приносит нам счастье и освобождение в бордо умирания, бордо сияния и бордо становления. Перефразируя одного ламу, можно сказать, что если в этой жизни вы взращиваете сочувствие, то… Вселенная словно расстилает перед вами красную ковровую дорожку, когда вы входите в Бордо. Практикуйте развитие сочувствия. Есть много способов развития сочувствия. Один из наиболее простых состоит в том, чтобы читать, медитировать или размышлять, над строками благопожеланий, которые называются «четыре неизмеримых». В этих строках перечисляются четыре качества, которые мы можем развить на благо себе и другим. Любящая доброта, сочувствие, радость и невозмутимость. Эти пожелания можно повторять много раз, по мере того, как мы будем постигать их смысл. Пусть у всех существ будет счастье и причины счастья. Пусть все существа будут свободны от страданий и причин страданий. Пусть все существа радуются благополучию других. Пусть все существа покоятся в неизмеримой невозмутимости, свободные от привязанности и ненависти. Построчно это можно интерпретировать следующим образом. Любящая доброта – это желание, чтобы все мы были дружелюбны друг к другу и желали друг другу добра. Сочувствие – это желание, чтобы все существа, включая нас самих, не испытывали страданий и боли. Радость – это желание, чтобы все мы радовались счастью и успеху других. Невозмутимость или равностность означает отсутствие сильной привязанности к тому, что нам нравится, и отвращение к тому, что нам не нравится. Мы развиваем равностность, когда стараемся сохранять эмоциональное равновесие, уменьшая свои реакции гнева и цепляния. В конце концов, события и чувства переменчивы и мимолетны. Так зачем же хвататься за то, что неизбежно изменится? Полезно размышлять над смыслом этих благопожеланий до тех пор, пока мы со временем мало-помалу не привыкнем держать их в уме и воплощать в своей жизни». Вначале, слушая или повторяя строки четырех неизмеримых, можно думать о себе и близких людях. Затем, по прошествии времени, полезно вспоминать также тех, к кому мы относимся нейтрально. Наконец, когда мы глубоко усвоим значение любви и сочувствия, мы научимся включать в эти пожелания всех существ без исключения, независимо от того, кто они и как к нам относятся. Люди допускают ошибки, мы тоже допускаем ошибки. Мы, безусловно, не оправдываем дурное поведение, однако многие люди ведут себя неподобающим образом. Из-за жестокого воспитания или под влиянием трудного окружения Мы не всегда понимаем, с какой мотивацией люди причиняют вред нам или кому-нибудь еще. Мы не оправдываем негативные действия других, но и не желаем им страданий. Желая кому-либо боли или трудностей, мы вредили бы самим себе и тем самым создавали бы негативную карму. Этот сдвиг в нашем восприятии других и самих себя все больше приближает нас к такой жизни, в которой эгоизма и стрессов будет меньше, а счастья больше. Забываются обиды, прекращаются диалоги с самими собой о прошлом и будущем, о том, что могло или должно произойти. Это позволяет нам наслаждаться жизнью и переживать настоящий момент таким, какой он есть. Развиваясь в этом новом и прекрасном направлении, мы также видим, что способны стать активной силой, способной сделать мир более красивым и спокойным, становясь более чуткими к тем, кому повезло меньше, мы чувствуем себя обязанными помогать другим. По мере развития ума мы можем все лучше использовать действия тела, речи и ума, чтобы нести окружающим покой и уменьшать их страдания. Взращивание сочувствия позволяет умереть со спокойным умом без тревоги и стресса, а также лучше пройти через состояние бордо, к благоприятному перерождению. Дополнительные практики, которые могут привнести сочувствие и любовь в нашу повседневную жизнь, мы приводим в приложении А. Мудрость. Понимание мудрости – это второй ключевой компонент счастливой жизни, который также обеспечивает человеку позитивный опыт в Бордо и будущих жизнях. Как учил Будда, мудрость означает точное видение реальности, без иллюзий. В первых минутах этой книги мы спрашивали, существует ли наше «Я»? Ответ и «да», и «нет». Оно существует, но не в том смысле, как мы обычно думаем. Наше «Я» непрерывно меняется, оно не существует как нечто устойчивое, поэтому мы говорим, что «Я» лишено независимого существования. Чем лучше мы понимаем непостоянство и изменчивость нашего «Я», тем больше свободы и пространства появляется в нашей жизни. Непостоянно не только наше «Я». Непостоянно все. Все люди, вещи и ситуации меняются. Осознание непостоянства бывает болезненным, но оно также может привести к свободе. Это понимание помогает нам ослабить хватку. В конце концов, нет ничего прочного, за что можно было бы уцепиться. Цепляние за то, чего нет, ведет к страданиям. Однажды реальность устраивает нам холодный душ, и мы обнаруживаем, что гнались за иллюзией. Непостоянство также позволяет увидеть, насколько мы все взаимосвязаны. Перемены происходят, когда их что-то вызывает. Ничто на свете не существует, независимо от всего остального. Закон причины и следствия – карма. Это еще один способ увидеть самих себя как часть безграничного, взаимообусловленного мира. Все, что с нами происходит, обусловлено чем-то еще. Тит-Нат-Хан, великий мастер Дзен, называет это явление взаимобытием. Он красноречиво описывает его. «Ничто не может существовать само по себе». Каждое явление зависит от всех остальных. Это можно назвать взаимосвязностью, взаимобытием. Быть значит взаимодействовать. Бумага существует во взаимобытии с солнечным светом и лесом. Цветок не может существовать только за счет самого себя. Он должен взаимодействовать с почвой, дождем, сорняками и насекомыми. Нет бытия, есть только взаимобытие. В буддизме пустота — это технический термин, который описывает отсутствие отдельной самости. Наша природа свободна от Я, но это не значит, что нас нет, это не значит, что не существует ничего. Стакан может быть пустым или полным чая, но для того, чтобы быть пустым или полным, он должен присутствовать. Так что пустота не означает не существование, но она не означает и существование. Она за пределами всех концепций. Если мы глубоко прикоснемся к природе непостоянства, Взаимобытия и отсутствия самости мы подойдем к конечному измерению природе нирваны. Понимание пустоты и непостоянства важнейшая составляющая нашего собственного счастья, в бордо этой жизни, а также в бордо умирания и после смерти, то есть в бордо сияния и бордо становления. Практикуйте, развивая мудрость. Размышление о непостоянстве нашей жизни, тела, окружения, друзей, любимых и имущества помогает расслабить нашу цепкую натуру. Чем больше мы избавляемся от привязанности к непостоянным явлениям, чем счастливее становится наша жизнь и тем легче мы будем умирать. Медитация на дыхание помогает уму осознавать непостоянство этого мира. Во время такой практики человек наблюдает за своим дыханием, как оно поднимается и опускается, приходит и уходит, меняется от одного мгновения к другому. Сидячая медитация, в ходе которой мы наблюдаем за своим дыханием, помогает развить осознавание пустоты и непостоянства. Наблюдение за дыханием и за мыслями, проносящимися в нашем сознании, помогает нам видеть, что все непрерывно меняется. Это реальность, и это нормально. Мы садимся с прямой спиной, если сидеть неудобно или больно, то можно и лежать. Расслабляем тело, закрываем глаза и слегка опускаем голову, а затем просто наблюдаем за своим естественным дыханием. Вдыхая, мы замечаем, как воздух поступает в наше тело, выдыхая, мы замечаем, как он его покидает. Мы можем следить за потоком воздуха, который входит и выходит в кончики носа, или в нижней части живота. Когда в голову приходят мысли и отвлекают нас, а это обязательно произойдет, мы просто возвращаемся к наблюдению за дыханием, без каких-либо суждений и оценок. Так мы играем в эту игру, наблюдаем за дыханием и замечаем, что отвлеклись или прервались и снова возвращаемся к наблюдению за дыханием. Для начала можно выполнять это упражнение по 5 минут в день, а затем постепенно увеличивать его продолжительность до 15 или 20 минут. Может быть, его стоит делать даже дважды в день. Благодаря изучению, созерцанию и медитации, наш ум со временем успокаивается и начинает принимать реальность пустоты и непостоянства. Полезно также читать вдохновляющие книги, которые заставляют задуматься о жизни, ее смысле и направлении развития. Важно иметь единомышленников, встречаться и беседовать с ними. Поучение о любви и мудрости стоит того, чтобы посвятить им время, независимо от нашей религии. Перемены – это неплохо и нехорошо. Они просто есть. Это не значит, что все меняется к худшему. Неизбежность перемен просто означает, что возможно все. Осознавая это, мы перестаем удивляться переменам, и, возможно, даже все больше радуемся им. Непонимание этой реальности – не блаженство, а только страдание. Дополнительные практики, которые можно включить в нашу повседневную жизнь, чтобы развить понимание мудрости, приводятся в приложении А. Как связаны мудрость и сострадание? Чем более сострадательными мы становимся, тем больше позитивной кармы накапливаем. Мы перестаем цепляться за то, кем себя считаем, и открываемся к пониманию иллюзорной реальности нашего постоянно меняющегося «я». Понимая, что все существа хотят быть счастливыми и избегать страданий, мы сознаем, что все мы одинаковы. Такое мышление уменьшает разделенность на «я» и «другие». Понимание взаимосвязи всего сущего – это еще один способ понять, что ничто не вечно. Мы связаны друг с другом и зависим друг от друга. Все меняется, и это нормально. Это так же естественно, как закон всемирного тяготения. Сочувствие и мудрость усиливают друг друга – Когда мы осознаем непостоянство и взаимозависимость всего сущего, то естественным образом сочувствуем всем живущим. Мы понимаем, что все мы взаимосвязаны. На самом деле между вами и мной не существует границ. Здесь нет дуализма. Нет тебя там и меня здесь. Нет межплеменного противостояние в нас больше общего, чем различий. Далай-Лама говорит, все мы братья и сестры. Таким образом, сочувствие ведет к мудрости, а мудрость ведет к сочувствию. Развитие этих двух ключевых составляющих становится причиной более счастливой жизни, спокойной смерти и благоприятного перерождения.